Моя душа птенцом беспечным Летела под лучистый зонт. И я, столкнувшись С ветром встречным, Пересекала горизонт. Моя душа была сестренкой, Когда уснувший мир притих, А я в простой тетрадке тонкой Записывала первый стих. Моя душа была орлицей, Когда по узенькой тропе скалы Я шла, мечтая взвиться И полететь к своей судьбе. Моя душа Волчица и выла, когда она в углу жила, Она металась и молила, чтоб выпустили из угла. Она свои слова мне шепчет, и не найти вернее их. Слова души бывают крепче мудреных фраз и слов иных. Все, что она мне продиктует, то примет лист в союзе с ней. Ведь душу не найти другую и не отречься от своей.